Глава первая. Птичья скала. С давних времен люди знали, что существуют на Земле особые места, где человек может черпать силу из природы. Их так и называют «местами силы». К ним совершают паломничество, протаряя тропы даже в диких лесах или высоких горах. Многие люди приходят припасть к их источнику. Но бывает и так, что значение места понимает лишь один человек. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. Лоррейн стояла на краю скалы. На многие мили вокруг простирался океан. Бриллиантово сверкающий в лучах солнца, отливающий синевой и непостижимо огромный, он был прекрасен. У нее захватывало дух от этого зрелища, хотя она часто бывала здесь и могла бы привыкнуть, но нет. Стоило встать поближе к краю и посмотреть прямо перед собой, и от восторга наворачивались слезы. Соленый ветер ласкал волосы, принося свежий, пропитанный йодом дух моря. А прямо у ее ног скала обрывалась. Туда смотреть было опасно, Но Лоррейн знала, что где-то далеко-далеко внизу волны смерным шумом бьются о каменистый берег. Лоррейн переполняла счастье. Просто от того, что она здесь. Это было ее любимое место во всем мире. Хотя, признаться, за свои двадцать лет она видела слишком малую его часть, чтобы так говорить. Но во всей округе точно не найдется пейзажа, похожего на этот. А ведь океан видно почти из любой точки поместья и деревни. Наверное, у этого места было раньше другое название, но теперь его величают не иначе, как птичья скала. По легенде, если спрыгнуть отсюда вниз, то обернешься птицей, может быть, чайкой. Лоррейн медленно отступила от края, словно дождавшись этого момента, со склона уже бежал. Лис, рыжий сеттер. Весело виляя хвостом, он подскочил к хозяйке, и Лорейн потрепала его по загривку. Пойдем, лис, пора домой». Услыхав «домой», пёс тявкнул и потрусил с горы по едва заметной тропинке. Лорен подхватила лежащий на земле альбом, между страниц которого прятались несколько найденных сегодня цветков, и двинулась за другом. Нельзя было опаздывать к обеду. Лоррейн была старшей из трех дочерей лорда Бриголя. Но иногда ей казалось, что она попала в эту семью по ошибке. Ее сестры любили светские развлечения, которых в их отдаленном имении было не так уж много. Ради посещения бала они готовы были проехать сотню миль по тряской дороге. Ради нового платья они пожертвовали бы ночью сна. Лоррейн готова была пройти сотню миль пешком, но только ради потрясающего вида с холма или необычайно редкого цветка. С самого детства ее тянуло к природе. Несмотря на покладистый характер, она доставляла нянькам больше хлопот, чем сестры. В то время как Элизабет и Мария исправно учили этикеты и играли на пианино, Лоррейн могла обнаружиться в саду, на яблоне, с упоением изучающей прожилки на листе или яркого жука. В ее непослушных каштановых волосах частенько запутывались травинки, а карманы были полны камешков и сухих листьев. Няня не раз разыскивала ее до темноты по всей округе, чтобы потом отчитать за черные от земли ногти и измазанные платье. Любимым предметом Лорейн было естествознание. Она заставляла своих учителей подробно рассказывать, где растет подорожник, а где лотос, что такое чернозем и почему у них в саду нет тех потрясающих цветов, которые она видела на картинках книг. С большим трудом удавалось переключить ее интерес на математику и литературу. Вместо нахождения суммы и разности Лоррейн рисовала в тетрадях поразительно точные изображения цветов и трав, а в романах с упоением читала описание природы. Леди Бриголь поощряла увлечение дочери рисованием. Под этим предлогом Лорен уговаривала мать заказывать для нее книги по ботанике и географии. В детстве она мечтала объехать весь свет, отыскать и нарисовать самые необычные растения. Но чем старше она становилась, тем сильнее мать старалась внушить ей, что единственным достойным занятием для девушки ее круга было выйти замуж и воспитывать детей, а интерес к травам и цветам навсегда останется лишь приятным увлечением. Лорд Бриголь, похоже, не поддерживал желание жены выдать дочь замуж. Как ни противилась Лоррейн! Ей иногда приходилось посещать приемы. Она была довольно мила, не глупа и имела за собой хорошие приданые, Так что после этих визитов к ним непременно наведывался кто-нибудь из соседей с предложением выдать юную Бриголь за своего сына. Однако отец всем отказывал. Он говорил, что ей рано думать о замужестве. хотя многие ее ровесницы уже нянчили детей. Поэтому у Лоррейн сложилось впечатление, что отец считает ее негодной для роли жены, и она легко смирилась с этим. К счастью, отцу не было дела до того, чем занимается дочь в свободное время. Иногда он довольно равнодушно интересовался ее успехами в учении или просил спеть или... сыграть для гостей на пианино. Большего от юной Лиди, по его мнению, не требовалось. Единственным школьным предметом, привлекавшим его внимание, было изучение языков. В прошлом дипломат лорд Бриголь считал позором, если его дети помимо родного ританского не смогут свободно изъясняться хотя бы на тузком и бранцузском. К счастью, у его дочерей были способности к языкам. Они давались девочкам почти без труда. Отца не волновало, что Лоррейн не играла ни с одной из подаренных им кукол, предпочитая уткнуться в учебник по ботанике. Он не знал, что перед вечерним выходом гостям в изящном платье она прошагала много миль по скалистому берегу, чтобы пробраться незамеченной в бухту и позволить прохладным волнам коснуться ее ног. А когда до отца стали доходить слухи, что Лоррейн видели одну довольно далеко от дома, она завела охотничью собаку — лиса. Охотиться лис не умел, а его хозяйка не любила. Но без прогулок пес жалобно выл и скучал, и у Лоррейн появился прекрасный повод бродить по окрестностям. Сейчас Они возвращались с одной из таких прогулок. Впереди, за очередным холмом, уже показались стоящие на разном уровне и потому похожие на древний замок постройки имения. Поместье располагалось за деревней, которая по традиции носила имя лорда — Бриголь. Дом стоял на холме, хотя называть здешние каменистой возвышенности холмами никто бы не стал. Хоть и низкие, но все же это горы. Яркая молодая зелень перемежалась с серыми насыпями, ковром покрывая склоны. Дорога петляла между ними серебристой змеей. За каждым поворотом открывались новые великолепные виды. Лоррейн любовалась родными краями, просыпающимися после зимней спячки, и предвкушала новое, полное цветов и зелени, Море и солнце, рисунков и мечтаний — лето. Оставив верного лиса на псарне с отцовским гончим, Лоррейн двинулась в дом. Едва ее запылившиеся туфли коснулись начищенного пола в холле, как к ней подлетела мать. «Лора, тебя ждет отец!» В отличие от дочери, которая носила свободную блузу и практичную юбку, не отличающуюся аккуратностью, Ванесса Бриголь всегда выглядела безупречно. Платье с узкой юбкой и слегка старомодный корсет подчеркивали стройную фигуру. Из высокой прически не выбивалось ни волоска, и уж, конечно, туфли всегда блестели. Если бы не поразительное сходство лиц, нельзя было бы предположить, что они мать и дочь. Взволнованно оглядев Лорейн с головы до ног, леди Бриголь решительно заявила. «Нет, к нему нельзя в таком виде. Иди скорее переоденься, а потом в кабинет». «А что случилось?» — растерянно пробормотала Лорейн. Отец крайне редко приглашал дочерей к себе, и обычно ничего хорошего такая беседа не сулила. «Не знаю, но если отец просит явиться к нему срочно, «Значит, на то есть причина», — говорила мать, подталкивая ее под локоть к лестнице на второй этаж. Лорд Джереми Бриголь не отличался теплотой и внимательностью. Даже с родными он проявлял жесткость, порой граничащую жестокостью. Всегда твердо зная, как поступить, он не терпел прочих мнений, а добиваясь своего, не гнушался любыми методами. Но Лоррейн с детства казалось, что к ней он относится особенно строго. Перед ним она испытывала трепет, даже страх. Поэтому она ужасно волновалась, подходя к двери его кабинета. Замерев перед дверью, Лоррейн поправила чистое зеленое платье, которое в торопях надела, глубоко вдохнула и протянула руку к бронзовой ручке. Но не успела взяться за нее, как дверь распахнулась, и навстречу вышел высокий, светловолосый мужчина, лет сорока. Эшли Уайт, помощник отца. «Доброго дня, мисс!» — улыбнулся он, придержав перед ней дверь. В отличие от лорда Бриголя, он всегда был мил и приветлив. «Здравствуйте!» — пробормотала Лорейн, слишком поглощенная мыслями о предстоящей беседе. Проскользнув мимо него, она оказалась в кабинете, Здесь царил идеальный порядок. Книги выстроились на полках, как солдаты на параде. Массивный стол занимал положение строго по центру комнаты. Карта мира на стене точно вписана по ширине. Кажется, даже дрова в кованой дровнице рядом с камином подобраны четко по размеру. Именно таким Лоррейн и помнила кабинет. С прошлого раза здесь ничего не изменилось. И неуютное ощущение страха и собственной ничтожности тоже было точно таким же, как в детстве. Лорд Джереми Бриголь стоял у письменного стола. Заметив дочь, он лишь коротко кивнул. Лорейн! «Здравствуйте, отец!» — опустила она глаза. С колотящимся сердцем Лорейн ждала, что он скажет. В голове проносились мысли о том, что он, Узнал о ее недавнем визите в бухту, из-за которого она опоздала на званый обед, или о вчерашнем обмане. Она прикинулась больной, чтобы не ехать на ужин к соседке. Лорд Бриголь взял в руки лежащее сверху толстой книги письмо, но не прочел, а стал говорить, держа его в руке. Лицо отца, точно высеченное из местной скалы, было непроницаемо, как всегда. «Лоррейн, ты скоро выходишь замуж», — твердо сказал он, — за графа Эрдмана-младшего. Лорейн показалось, что отец вылил на нее ведро холодной воды. От изумления она подняла глаза и уставилась на него. Она замуж. Вот так, ни с того, ни с сего. А как же знакомство с женихом и прочей обычной церемонии? Этот краткий отцовский приказ «И есть ее помолвка?» Огорошина моргая, Лоррейн не решалась произнести ни один из своих вопросов вслух. «Владение графа Эрдмана, расположены в восточной части Тузской империи, бесстрастно продолжал лорд Бриголь, словно проводя ей урок географии. В Приморском край...» «Приморский край! Это же другой конец света!» «Добираться туда тебе придется проходом. Я уже договорился с Эшли, чтобы он тебя сопроводил. Выбери себе хорошую горничную, которая также поедет с тобой». Лоррейн не могла вымолвить ни слова. Однако сдвинувший брови лорд Бриголь, видимо, ожидал от нее какого-нибудь ответа. «Почему он, отец, только смогла выдохнуть она?» Она в жизни никогда не слышала ни о каком графе Эрдмане, а тут он свалился, как снег, на голову. Лорд Бриголь поморщился, будто она произнесла несусветную глупость. «Я получил письмо от Эрдмана-старшего. Мы были знакомы в молодости», — скривился он. Он припомнил наш с ним уговор двадцатилетней давности, В свое время я проиграл ему пари и пообещал, что отдам его сыну в жены старшую дочь. Лоррейн побледнела. Не было никаких сомнений в том, что если отцу вздумается выдать ее замуж, то он сам выберет ей жениха. Но Лоррейн полагала, что основанием для выбора станут достоинства молодого человека или положение его семьи в обществе, а никак не как недавние пари. Отец проиграл ее в карты. Твой отъезд через пару недель. Продолжал лорд Бриголь с каменным лицом, положив письмо на стол. У тебя есть время подготовиться. Лоррейн открыла рот, еще не зная, что собирается произнести, но отец не дал ей права голоса. «Свадьба состоится сразу по прибытии», отрезал он. А сейчас ступай. Разговор был окончен. Лорд Бриголь тут же отвернулся, явно не ожидая от дочери возражений. В животе Лоррейн скрутился тугой узел, в глазах защипала, но, глядя на равнодушный затылок отца, она так и не рискнула ничего сказать. Дрожащими руками она взялась за бронзовую ручку и открыла дверь. В коридоре поджидали сестры. Видимо, слуги разболтали им о ее беседе с отцом. В глазах девушек читался вопрос, но Ларейн не смогла выдавить ни слова. Она развернулась и бросилась бежать по коридору. Ларейн лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и рыдала, когда скрипнула дверь, и послышались шаги Ванессы. Ларейн чувствовала, как мать села на край постели. Сжав руки в кулаки, Лорен пыталась найти в себе силы попросить ее уйти, но мама мягко обняла ее и развернула к себе, заставив сесть. Лорейн хмуро глядела на спокойное красивое лицо, пока леди Бриголь приглаживала ее растрепавшиеся волосы. «Ничего, Лора, замужество — это не так уж страшно», — произнесла мать, грустно улыбнувшись. «Мама, он отдал меня неизвестно кому, да еще на другой конец света!» Нежные мамины руки вытирали слезы на щеках. «Не говори так, это обычный брак по договоренности, сказала Леди Бриголь. «А другой конец света? Может быть, для тебя это к лучшему. Тебе там будет интересно». Ты сама показывала мне книги про женщин, которые путешествовали и рисовали. Теперь ты сможешь быть одной из них. Нарисуешь новые пейзажи, пока плывешь на пароходе. Увидишь новые земли. Лорен поняла, что совершенно не подумала об этом. Ее мысли занимал образ нежеланного жениха и строгий отцовский приказ. Но если взглянуть на ситуацию с другой стороны... то мама права. Путь в Тусию может стать самым ярким опытом в жизни, который будет скрашивать долгие зимние вечера в чужом доме с чужими людьми. Ведь и здесь ей рано или поздно пришлось бы уехать из родного дома. Слезы Лорейны понемногу высохли. Она вытерла лицо и села, обхватив руками колени. «Знаешь...» «О нашем браке с твоим отцом тоже сговорились родители», — продолжала мать. «Мы лишь пару раз встречались до свадьбы на светских приемах. Тем не менее мы вместе много лет, и я не могу назвать нашу жизнь несчастливой». «И ты любишь его?» — затаив дыхание, спросила Лорейн. Ей искренне хотелось знать, как можно любить такого холодного, бесчувственного человека, занятого лишь делами, но при этом контролирующего всех и вся. Конечно, люблю, дорогая, улыбнулась мать, но Лорейн прочла в ее улыбке какую-то печаль. Она поджала губы. Но ваши родители хотя бы знали друг друга. А меня отец отдает за первого встречного. Он не видел этого Эртмана двадцать лет. Что он может знать о его сыне?» Дорогая! Роберт Эрдман молод, богат и образован. Таким набором качеств немногие могут похвастать. Конечно, проблемы будут, но при мудром поведении их всегда можно решить. Лоррейн была с ней не согласна. В бранцузских романах, которые она тайком читала, любовь вспыхивала внезапно, наплевав на все условности и людские предрассудки. Не всегда она приводила к счастью, но если ее не было, то счастья уж точно не жди. И сегодня ее наивные мечты о такой любви разбились вдребезги, благодаря слову отца, сказанному двадцать лет назад. «Мне кажется, что папа меня ненавидит», — вдруг выпалила Ларейн, вновь ощутив на щеках горячие слезы. Леди Бриголь обняла ее. Нет, дорогая, не говори так. Не надо. Это неправда. Тогда почему он так поступает со мной? Мать нежно обняла ее и гладила по голове, но Лорен успела заметить, как горестно изогнулись ее губы. Лорен стояла на краю скалы. Перед ней на многие мили вокруг простирался океан. Существует легенда, что если спрыгнуть с этой скалы, то обернешься птицей, может быть, чайкой. Конечно, никто не проверял, а если и проверял, то не мог рассказать об этом при любом исходе. Носки туфель Лоррейн опасно приблизились к краю, крокочущей внизу песни. Сегодня она попрощалась с лисом навсегда. Отец не позволил взять его с собой, Да она и сама не хотела заставлять друга выносить тяготы долгого путешествия. При воспоминании о его преданных карих глазах, о том, как он заливался лаем ей вслед, догадавшись, что хозяйка не вернется, на глаза Лорейн снова навернулись слезы. Тёплый весенний ветер смахнул их и размазал по лицу. Даже с именем и верой ей пришлось попрощаться. Неделю назад они всем семейством ездили в соседний городок, чтобы Ларейн приняла крещение в церкви под именем Лариса. Она никогда не была набожной, но все же это было прощание с чем-то важным. Ее отрезали от семьи, и больше не было пути назад. Зато в путь с ней отправлялась новая горничная. Джейн, прислуживающую Ларейн и ее сестрам с рождения, Мать отпускать не захотела. Да и служанка не рвалась в путешествие на другой конец земли, как бы не любила молодую хозяйку. Поэтому ей нашли замену. Совсем молоденькую девчонку, которая сейчас ревела в экипаже, не желая покидать родные места. В голове Лорейн мелькнула безумная мысль сделать шаг вперед и улететь навсегда. От навязанного брака, от отцовских требований, И от жизни, где она чужая, но она понимала, что никогда не сможет так поступить. Какой бы нелепой ни была ее помолвка, у нее еще оставалась надежда на счастье. По крайней мере, граф Эрдман молод, он вполне может понравиться ей. Мама дала Егору советов, как наладить отношения с мужем. А в ританских романах, которых Лорейн тоже прочла немало, браки по расчету. всегда оборачивались любовью. Она сделает все возможное, чтобы так и случилось. Она будет счастлива. Лорен отошла от края и вернулась к экипажу, где, кроме горничной, ее ждал Эшли Уайт. Наконец, коляска тронулась. Путь в новую жизнь начался.